ЗЕЛЕНЬ ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Будь на месте от сын другая девушка ее возраста, та бы немедленно закричала. Но от сын годами притворялась, словно ничего не видит, и многие люди, принимая ее за слепую, расслаблялись и творили всякое. За свою короткую жизнь она успела познать самые омерзительные и гадкие стороны человеческой натуры, что закалило ее душу. Она не издала ни писка. Тем не менее, Вэй Усянь ощутил, как оцепенение, зародившееся в ногах, постепенно охватило все ее тело. Стоя посреди множества трупов крестьян, в повалку лежавших на земле, Сяо Синчэнь вложил меч в ножны и озабоченно произнес. «Как так вышло, что в этой деревне не осталось ни одного живого человека, лишь ходячие мертвецы» губы Сю и Яна дрогнули в ухмылке, однако голос, раздавшийся следом, звучал крайне озадаченно, даже с легкой ноткой горечи. «Да, хорошо еще, что твой меч способен следовать в направлении некроэнергии самостоятельно, а иначе нам вдвоем оказалось бы весьма непросто прорваться». Сяо Синчань продолжил. «Давай еще раз осмотрим деревню». Если тут и впрямь больше никого не осталось, то нужно как можно скорее сжечь эти тела. Когда двое мужчин, шагая плечом к плечу, скрылись в отдалении, ноги от сын вновь налились силой, и к ней, наконец, вернулось умение передвигаться. Она выскочила из укрытия за домом, приблизилась к нагромождениям трупов и пробежалась по ним глазами. Взор Вэй Усяня вместе с ней перепрыгивал от одного мертвеца к другому. Все, без исключения крестьяне, погибли от меча Сяусинченя, точно и аккуратно пронзившего их сердца. Внезапно Вэй Усянь заметил несколько знакомых лиц. В одном из предыдущих воспоминаний о сын вся троица вышла на прогулку и по пути встретила нескольких праздных лодерей, игравших в кости на перекрестке». Увидев слепого мужчину, слепую девушку и хромого юношу, лоботрясы расхохотались и принялись тыкать в них пальцами, а цин плюнуло в их сторону и угрожающе замахнулась бамбуковым шестом. Сяо Синчэнь спокойно прошел мимо, будто ничего не слышал. Сюян же улыбнулся в ответ, меж тем в его глазах не проскользнуло ни малейшего намека на веселье. А цин осмотрела немало тел, она приподнимала им веки, обнаруживая сплошной белок без зрачков. Лица некоторых мертвецов уже даже покрывались трупными пятнами, и девушка с облегчением выдохнула. Сердцевая усяня сжалась еще сильнее. Эти люди только выглядели ходячими мертвецами, но на самом деле ими не являлись. Они всего-навсего были отравлены трупным ядом. У губ и носов некоторых покойников Вэй Усянь заметил остаточные следы пурпурно-красного порошка. Безусловно, для тех из них, кого заразили немалое количество времени назад, не оставалось никакой надежды, потому что они уже превратились в тварей. Однако среди трупов нашлись также и те, кто вдохнул яд совсем недавно. Для них процесс преображения только начался». И появились особенности, присущие ходячим мертвецам, например, излучение некроэнергии. Но люди, тем не менее, находились в сознании и все еще могли говорить. Они считались живыми по всем признакам, и если бы кто-нибудь оказал им помощь, крестьяне исцелились бы, как в случае с Ландзин и, и остальными. В подобных ситуациях заклинателю следует соблюдать крайнюю осторожность чтобы ненароком не уничтожить людей в таком состоянии, поскольку это приравнивается к убийству. Выходят на момент смерти крестьяне сохраняли способность выражать мысли и вполне сумели бы назвать свои имена или же молить о пощаде. Однако весь ужас состоял в том, что кто-то заранее отсек им языки. С уголков губ каждого мертвеца сочилась кровь, свежая или уже немного свернувшаяся. Сяо Синчэнь не мог видеть, но Шуан Хуа указывал ему направление некроэнергии. К тому же крестьяне, оставшись без языков, издавали лишь неясные завывания, чрезвычайно похожие на рыки ходячих мертвецов. Сяо Синчэнь ни на миг не усомнился, что пронзает сердца людей, давно погибших. Потерявшие человеческий рассудок творил зло за чужой счет и платил черной неблагодарностью своему спасителю, безжалостно оскверняя его руки убийствами. Ацин же не разбиралась в тонкостях преображения, все ее знания были поверхностны и основывались на мимоходом произнесенныхся в словах. Она пробормотала, неужели этот паршивец и впрямь помогает Даудзану, Вэй Усянь? молчаливо предостерег ее, не смей верить Сюияну. К счастью, от сын доверяла собственной интуиции. Ее осведомленности о тварях не хватило, чтобы заметить нечто подозрительное, но все же настороженность по отношению к Сю Яну уже успела прочно укорениться в ее сердце. К этому человеку она питала отвращение на подсознательном уровне и отказывалась успокаиваться. С тех самых пор стоило Сяо Синченю взять с собой на ночную охоту Сю и Яна, как она непременно отправлялась вслед за ними. Девушка оставалась начеку, даже когда они все вместе отдыхали под одной крышей. Однажды холодным зимним вечером за окном не на шутку разыгрался ветер, и вся троица сгрудилась в маленькой комнатушке, греясь у старенькой печи. Сяо Синчень чинил сломанную корзину для овощей, прилаживая на место выскочивший бамбуковый пруд. А цин, завернутая в единственное ватное одеяло, словно клетка в цундзы, сидела подле его плеча. Примечание переводчика. Цундзы – блюдо из клейкого риса, обернутое тростниковыми листьями. Сюиян подпирал одной рукой щеку, бездельничал и слушал, как отцин докучается докучает Сяо Синченю, просьбами рассказать сказку. В конце концов, он не выдержал. «Хватит шуметь! Я завяжу твой язык в узел, если не перестанешь галдеть!» Отцын не придала никакого значения его словам и потребовала. «Даудзан, я хочу сказку!» Сяо Синчань ответил. «В детстве никто не рассказывал мне сказок. Я даже не знаю, как это делается». Ацин продолжала конючить и уже собралась кататься по полу, но тут Сяо Синчэнь наконец согласился. «Ладно, я поведаю тебе предание про одну гору». А цин предположила, когда-то давно на свете существовала гора, а на ней стоял храм. Примечание переводчика. Начало зацикленной китайской присказки для детей, по типу у папа была собака. Сяо Синчэнь ответил, «Нет, не про эту гору. Когда-то давно на свете» существовала никому неизвестная гора бессмертных, и на той горе жила женщина, достигшая просветления. Она принимала к себе в ученики множество людей, но никому из них не позволяла возвращаться в мир. Примечание переводчика «Достичь просветления, достичь конечной цели всех заклинателей, она стала бессмертной». Услышав начало, Вэй Усянь тут же догадался – Он говорит а Бао Шань Саньжэнь. жень Ацин удивилась. «Почему?» Сяо Синчэнь объяснил. «Бессмертная не понимала внешнего мира и поэтому укрылась в горах. Она предупреждала всех своих учеников. Если вы спуститесь вниз, то вам не стоит возвращаться. Незачем приносить на гору людские распри». Ацин спросила. «Ну как же тогда бороться со скукой?» Наверняка кто-то из ее учеников страсть как желал улизнуть с горы, чтобы позабавиться. Сяо Синчэнь ответил, «Верно. Первый ученик, покинувший гору, оказался весьма одаренным. Из-за его поистине выдающихся способностей, поначалу все почитали и расхваливали его, и вскоре он стал именитым заклинателем, следующим достойному пути». Но затем на его долю выпали испытания никому неизвестные и по сей день, и в результате его нрав решительным образом поменялся. Тот человек внезапно превратился в злодея, убивавшего людей, не моргнув и глазом. В конце концов, он погиб от тысячи мечей. Речь шла о первом ученике Баошань Шань Сань не почившем в мире, Янь Лин Дао Жене. Какие же именно испытания, Столь сильно повлиявшие на его натуру выпали на долю Шибо, Вэй Усяня, после возвращения в мир по-прежнему оставалась загадкой, и, пожалуй, никто так и не сумеет докопаться до сути. Тем временем Сяо Синчень закончил чинить корзину для овощей, тщательно ощупал ее, удостоверившись, что дерево не посадит в руку за нозу, а затем отставил поделку в сторону, продолжая свой сказ. Второй ученицей была женщина, и тоже весьма одаренная. Вэй Усяня потеплела в груди. На этот раз Сяо Синчэнь упомянул Дзан Сэ А Ацин спросила «Красивая?» Сяо Синчэнь ответил «Я не знаю, но говорят, что очень». Ацин воскликнула «Тогда мне все ясно. Когда она спустилась с горы, многие, конечно же, влюбились в нее и мечтали взять в жены». А она непременно выбрала какого-нибудь высокопоставленного человека или, может быть, главу влиятельного ордена. Сяо улыбнулся. А вот и не угадала. Она вышла замуж за слугу главы влиятельного ордена и счастливо прожила с ним до конца своих дней. А сын возмутилась. «Не по душе мне такое. Как могла одаренная и красивая заклинательница сойтись со слугой? Что за безвкусный сюжет?» сочиненный, небось, каким-нибудь нищим студентишкой, страдающим от неразделенной любви. Ладно, а что потом? Чем они занимались до конца своих дней? Сяо закончил. А потом они оба лишились жизни во время ночной охоты и умерли в один день. А плюнула. ну и ерунда. Мало того, что она выбрала слугу, так еще и умерла с ним в один день. Все, не надо мне больше таких преданий. Вы, Усянь подумал. «Хорошо еще, что Сяо Синчэнь не продолжил и не поведал о рождении ими еще одного злодея, чьей крови жаждали все на свете, иначе она расплевалась бы и на меня». Сяо Синчэнь беспомощно вздохнул. «Вот поэтому я и говорил, что не умею рассказывать сказки». А цин предложила. «Даудзан, у тебя наверняка есть куча историй с прошлых ночных охот, да? Такое я бы с радостью послушала». Поведай, с какими чудищами ты сражался. До этого момента Сюй Ян не проявлял никакого внимания к их разговору и сидел, прикрыв глаза. Однако сейчас он вдруг сосредоточился, и зрачки его сжались до колючих точек, следящих за Сяо Синченем. Сяо Синчень ответил. «Их слишком много». Сюян Ян неожиданно спросил. «Правда? Тогда скажи, Дао Цзан». «А ты всегда охотился в одиночестве?» Уголки губ Сью Яна поползли вверх, означая, что на уме у него лишь дурные намерения, но его голос сквозил обычным любопытством. Помолчав некоторое время, Сяо Синчень слегка улыбнулся. «Нет». Тут же вмешалась от сын. «А кто сопровождал тебя?» На этот раз Сяо Синчень молчал еще дольше, но в конце концов все же ответил. Один мой очень близкий друг. Зловещий огонек промелькнул в глазах Сюэ Яна, а улыбка расползалась еще шире, похоже, что бередить старые раны Сяо Синчэня доставляло ему немалое наслаждение, а цин же напротив прониклась истинным интересом. Даудзан, а кто твой друг? Что он за человек? Сяо Синчэнь спокойно ответил: благородный мужчина, высших моральных качеств. Услышав его фразу, Сюй Ян презрительно закатил глаза, а губы его слегка шевельнулись, словно он вознес слова проклятия. Тем не менее, он умышленно сделал вид, будто ничего не понимает. «Даудзан, но где же тогда этот твой друг сейчас? Почему он не пришел к тебе, когда ты в подобном состоянии?» Вэй Усянь подумал. «Какой коварный удар в спину!» Теперь Сяо Синчэнь не издал ни звука. А Цин не понимала, что происходит, но выглядела так, словно чует неладное. Она затаила дыхание и из-под тишка глянула на Сю Яна, бесшумно лязгнув зубами, будто досадуя, что нельзя вырвать из него кусок. Но тут Сяо Синчен неожиданно вырвался из своих дум и проговорил. «Где он сейчас, мне неизвестно, но все же я надеюсь...» оставив фразу висеть в воздухе он погладил от сын по голове ладно на сегодня хватит я и впрямь не умею рассказывать сказки оказалось это довольно трудно от сын послушно согласилась хорошо однако сюян неожиданно вновь подал голос а хочешь я расскажу уже смирившийся от сын тут же воспряла духом хочу хочу рассказывай сюян неторопливо начал. Жил-был один ребенок. Этот ребенок очень любил сладости, но ему почти никогда не удавалось отведать их, поскольку он рос сиротой без денег. И вот однажды, в ничем не примечательный день, ребенок сидел без дела на ступеньках лестницы. На другой стороне улицы стоял трактир, а внутри за столиком пил мужчина. Увидев ребенка, он жестом подманил его к себе. Начало этой истории тоже особых восторгов не вызывало, но все же оказалось в разы лучше избитого сюжета сказки «Сяо Синчене». И будь отцын кроликом, она уже давно бы навострила уши. Сюиян продолжил. «Ребенок тот, простодушный по своей природе, ничего не понял». Но он все равно праздно шатался по улицам, поэтому заметив, что кто-то ему машет, тут же подбежал к трактиру. Мужчина указал на тарелку с пирожными и спросил: Хочешь? Само собой, ребенок очень хотел пирожных и закивал изо всех сил. Тогда мужчина передал ему записку и сказал: Отнеси ее туда-то и тому-то, а когда вернешься, я дам тебе пирожных. Ребенок страшно обрадовался. Ведь он мог получить целую тарелку сладостей, всего-навсего сбегав по мелкому поручению, к тому же заслужить ее собственным трудом. А он не знал иероглифов, поэтому схватил записку и отправился на место. Дверь ребенку отворил дюжий здоровяк, который вырвал у него из рук бумажку, прочел, а затем отвесил посыльному такую затрещину, что у того из носа хлынула кровь. Но и этого оказалось мало». Здоровяк сгреб волосы ребенка в кулак и заорал «Кто надоумил тебя притащить мне эту гадость?». Безусловно, ребенком был сам Сюйян. Вэй Усянь и представить себе не мог, что хитроумный человек, подобный Сюйяну, в детстве вел себя столь наивно и глупо, соглашаясь делать все, что ему скажут незнакомцы. Та записка явно не содержала ничего приятного. Скорее всего, мужчины из трактира и здоровяк враждовали, и первый не рисковал бронить второго в лицо, поэтому подослал ребенку с улиц отнести ему уничижительное послание. Поступок такого рода заслуживал называться подлым. Сюян продолжил свой рассказ. Ребенок испугался и показал, куда идти. Всю дорогу здоровяк тащил его за собой за волосы, а когда же они наконец достигли трактира то мужчины давным-давно и след простыл, а официант унес остатки пирожных. Здоровяк метал громы и молнии и, извергая непрерывную брань, повалил пару столов, прежде чем сердито утопать прочь. Ребенок ужасно расстроился, а он полдня пробегал по чужим поручениям. Его побили и с такой силой тянули за волосы, что едва не вырвали их вместе с кожей. Конечно же, он отказывался успокаиваться без своей награды, и, заливаясь слезами, спросил официанта «Где мои пирожные? Где те пирожные, что он не обещал?» Сюян хихикнул. <связывая> Здравяк разнес пол трактира. Это, безусловно, не добавило официанту радушия. Он так яростно отхлестал просящего по щекам, что у того даже в ушах зазвенело, а затем пинками прогнал прочь. Ребенок на силу поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел по улицам. «И представьте себе!» По чистой случайности наткнулся на мужчину, который уговорил его отнести записку. На этом месте Сью Ян прервал историю. а сын же только-только вошла во вкус и поторопила. «А потом? Что случилось потом?» Сью Ян ответил. «А ты как думаешь? Потом случились еще несколько пинков и оплеух». От сын сказала. «Это же был ты, да? Ребенок любил сладости, это...» «Точно про тебя. И почему ты так вел себя в детстве? Вот я бы на твоем месте, тфу-тфу-тфу, наплевала бы ему в рис и чай, а потом бы как ударила. Раз, раз и еще!» Она замахала руками и ногами, едва не задев Сяо Синченя, сидевшего подле нее. Тот быстро проговорил. «Ну все, хватит, хватит. Сказка закончилась, а теперь пора спать». В результате Сяо Синченю пришлось самому нести ее в гроб, Но от сын не сдавалась до конца, рассерженно стуча ногами и колотя себя в грудь. «Уф, ваши сказки меня жуть как взбесили. Одна такая тоскливая, и я чуть не померла со скуки, а вторая такая возмутительная, что я чуть не померла от досады. Этот мужчина, что заставил его доставить письмо, ужасно мерзкий, просто кошмар. Уф, как я зла!» Сяо Синчань уложил ее в гроб, подоткнул ватное одеяло, вернулся в комнатку и спросил. «Так что же все-таки...» «Случилось потом». Сюйян ответил. «А ты угадай. Никакого потом не будет. Помнится, ты и сам не закончил свою историю». Сяо Синчэнь сказал. «Неважно, что произошло после. Сейчас твое положение вполне благополучно, и тебе незачем жить прошлым». Сюйян возразил. «А я и не живу прошлым. Просто слепышка слишком увлеклась и потаскала все мои конфеты». «И теперь я волей-неволей вспоминаю те дни, когда не мог позволить себе сладкого». А цин изо всех сил в гроб и заявила, «Дао Дзон, не слушай его болтовню, не так уж много я и съела». Сяо Синчэнь тихо рассмеялся, «Ха, «Давайте отдыхать». Тем вечером Сюйян не пошел с ним, и Сяо Синчэнь отправился на ночную охоту в одиночестве. А цин, не шевелясь, пролежала в гробу до рассвета. Но сон от нее бежал. Когда на небе забрезжила заря, Сяо Синчень вернулся обратно, бесшумно притворив за собой дверь. Проходя мимо гроба, он запустил внутрь руку. Ацин быстро притворилась спящей и открыла глаза только, когда Сяо Синчень вновь покинул похоронный дом. Рядом с соломенной подушкой она увидела маленькую конфетку. Ацин вытянула шею и заглянула в спальню. Сьюян также бодрствовал и сидел за столом, погруженный в свои мысли. Маленькая конфетка покоилась на краю стола. После того вечера, когда они беседовали у огня, Сяо Синчен каждый день приносил им по конфете. А сын, само собой разумеется, весьма радовалась подарку. Сюян же никак не выражал свою благодарность, но в то же время и не отказывался. Чем временами, вызывал у отцын недовольство. Сяо всегда отвечал за питание всей троицы, но из-за слепоты не умел выбирать хорошие овощи и к тому же стыдился торговаться. Порой лавочники, заметив слепого без сопровождения, оказывались порядочными, но многие, напротив, умышленно обманывали покупателя и, пользуясь его невозможностью видеть, подсовывали гнилые овощи, обсчитывали и обвешивали. Сам Сяо Синчен не слишком заботился подобным, точнее, не слишком обращал внимания, но от сын часто свирепела. Однажды она с горячностью потребовала выйти за покупками вместе с Сяо Синченем, чтобы спокойно приобрести продукты и поквитаться с бессовестными торгашами. Но, к сожалению, несмотря на то, что девушка все видела, она не могла сказать об этом а закатить скандал и повалить лотки в присутствии Сяо Ченя, от сын не рискнуло. Тут-то им и пригодился Сюйян. Отныне он всегда следовал за ними на рынок, и там пускал в ход свои острые глаза и длинный язык, проявляя истинное обличие босяка и пакостника. Первым делом он нагло требовал сбить цену в половину, и если лавочник соглашался, Сюйян не успокаивался – и требовал еще большей скидки. Если же нет, напускал на себя зловещий вид, и торговцам начинало казаться, будто им несказанно повезло, что подобный человек вообще хочет заплатить, посему они торопились взять столько денег, сколько им предлагали, надеясь поскорее избавиться от него. По-видимому, когда Сюьян бесчинствовал в Куйджоу и Лан-Лине, он забирал даром любой товар, который только желал. Гнев от сын улегся, и она в порыве счастья даже пару раз похвалила его. Вдобавок ежедневная конфета смягчила ее сердце, и с тех пор на короткий период времени между Сью Яном и от установился шаткий мир. Но все же она никогда не теряла бдительности в его присутствии. Краткое затишье стремительно вытеснялось днями бесконечных сомнений и подозрений. Однажды от сын вновь играла на улице, притворяясь слепой. Она забавлялась подобным образом всю свою жизнь, и ей еще ни разу не надоело. От сын сновала взад-вперед, выстукивая перед собой дорогу бамбуковым шестом, и неожиданно услышала позади себя голос. «Девушка, если ты слепая, то не беги так сильно». Голос, принадлежавший молодому мужчине, звучал довольно холодно. Ацин обернулась и увидела высокого заклинателя с идеально ровной осанкой, в черных одеждах с разлетающимися рукавами, стоявшего в нескольких метрах от нее. За его спиной висел меч, а в руке он держал метелку из конского хвоста. От мужчины веяло атмосферой нелюдимости и гордыни. Перед Вэй-Усянем возникло лицо сун Отцын Ацин голову. Лань уже приблизился, обвил метелкой из конского хвоста ее плечи и отвел девушку на обочину. «Здесь гораздо меньше прохожих». Вэй Усянь подумал. «А он и впрямь близкий друг Сяо Синченя, ведь близкие друзья так и называются лишь потому, что близки по духу». Ацин хихикнула. «Ацин очень благодарна Даудзану». Лань убрал свою метелку и взглянул на нее. «Не гуляй слишком долго». «Энергия инь здесь достаточно сильна. Лучше поспеши домой до заката». От сын ответила «Хорошо». Сунлан кивнул и зашагал прочь, но Ацин продолжила следить за ним взглядом. Пройдя немного, он остановил прохожего. «Прошу прощения, вы случайно не видели в окрестностях слепого заклинателя с мечом за спиной?» Ацин тут же навострила уши. Прохожий ответил «Боюсь, я не знаю. Даудзан, попробуйте расспросить кого-то другого». Сун Лань ответил «Благодарю». Ацин застучала шестом и подошла к нему. «Даудзан, зачем ты ищешь другого Даудзана?» Сун Лань немедленно повернулся к ней. «Ты его встречала?» Ацин сказала «Может быть, да, может быть и нет». Сун Лань спросил «Чем я могу освежить твою память?» Ацин предложила «Ответь мне на пару вопросов». «Тогда, возможно, я кое-что припомню». «Ты друг Даудзана?» Сунлайн заколебался и ответил не сразу. «Да». Вэйсянь удивился. Почему он вдруг замешкался? А цин тоже сочла его ответ несколько неохотным, и в ее сердце закрались подозрения. «Ты в самом деле знаком с Даудзаном? Какого он роста? Красивый или не очень? Как выглядит его меч?» «На этот раз...» Сун Лань без запинки произнес: ростом примерно с меня, весьма привлекательной наружности, меч украшен резными морозными узорами. А сын, убедившись, что он без малейшей ошибки описал у Сенченя и к тому же сам не выглядел негодяем, сказала я знаю, где он. Даудзан, идем за мной. Сун Лань несколько лет безуспешно бродил по свету в поисках лучшего друга и уже несчетное количество раз познал горечь разочарования. Сейчас он, наконец, услышал ося усенчение и некоторое время стоял, не веря своим ушам. Сунлань с большим трудом вернул себе присутствие духа и забормотал «Спасибо, спасибо». А сын почти довела его до их пристанища. Но мужчина вдруг неожиданно остановился. Она спросила «Что такое? Ты не хочешь идти?» Сунлань по неизвестным причинам был до крайности бледен. Он, не мигая, смотрел на дверь похоронного дома, словно страсть как хотел ворваться внутрь, но ему не доставало смелости. Вся его гордыня исчезла без следа. Вы, Усянь предположил, может быть, он робеет от того, что давно не видел своего друга. Когда же Сунлань на силу собрался с мыслями и приготовился войти в дверь, Его на шаг опередила праздно шатающаяся фигура, легкой походкой, прошествовавшая в дом. При виде этого человека лицо Сунланя моментально из бледного стало серым. Из дома донеслись взрывы хохота, а цин простонала. «А вот и моя докука вернулась». Сунлань спросил, «Кто он такой? Почему он здесь?» А цин заворчала, «Пройдох он, вот кто!» имени своего не сказал, так что пес его знает, кто он такой. Даудзан его спас, а тот прилип к нему и с тех пор не отстает, чтоб ему пусто было». Гнев и изумление чередовались на лице Сунланя друг с другом. Через пару мгновений он приказал «Не писка». От сын испугалась его гримассы и послушно затихла. Они бесшумно приблизились к похоронному дому, и один вжался в стену у окна, а другой залег на землю под ним. Изнутри донесся вопрос Сяо Синчэня. Чья сегодня очередь? При звуке его голоса руки Сунлане так сильно затряслись, что отцын никак не могла этого не заметить. Сюян ответил. Давай больше не будем соблюдать порядок и попробуем по-другому. Сяо Синчэнь сказал. Сегодня ведь твой черед, поэтому ты и завел этот разговор. Ладно, рассказывай, что придумал. Сюян объяснил. «Вот две палочки. Если вытягиваешь длинную, то остаешься дома, а если короткую, то тебе идти. Ну, как, согласен?» Наступила тишина, но вскоре вновь раздался смех Сюияна. «Ха-ха, у тебя короткая, а значит, я выиграл. Вперед!» Сяо Сюньчэнь покорно смирился. «Ну, что ж, делать нечего, я пошел». Судя по шороху, он действительно встал и направился к двери. Вэй Усянь радостно подумал. «Отлично!» Выходи поскорее на улицу. Пусть Сун Лань перехватит его у входа и бежит, не чуя под собой ног. Но не успели шаги Сяо Сенченя ускориться, как Сю Ян вдруг сказал: "Вернись, я пойду". Сяо Сяньчэнь удивился. Почему ты вдруг согласился? Сюян поднялся на ноги. "А почему ты такой дурак? Тебя только что обвели вокруг пальца. Это ведь я вытянул короткую но за спиной припрятал третью палочку, самую длинную. «Какую бы ты ни выбрал, я все равно мог предъявить ветку побольше. Я пользуюсь твоей слепотой только и всего». А он еще немного посмеялся над усенчением и лениво выплыл на улицу, сжимая в руке корзину. А цин взглянула на Сунлане, дрожавшего всем телом, и не поняла причин столь сильной ярости. Мужчина жестом приказал ей молчать, И только когда они отошли на приличное расстояние, Сун Лань принялся расспрашивать цин этот человек, когда Син, когда именно Даудзан спас его. Он говорил чрезвычайно серьезным тоном, и отцин, сообразив, что шутки кончились, ответила ему столь же обстоятельно. «Уже давно, несколько лет назад». Сунлань спросил. «Даудзан все это время не знал его имени?» Ацин покачал головой. «Нет». Сун Лань продолжил. Чем он занимался, пока находился с Даудзаном? Ацин припомнила. «Раскидывался остротами, доставал меня и пугал. О, а еще он ходит с Даудзаном на ночную охоту». Сунлань сурово нахмурился, вероятно догадавшись, что Сюйян вызывался помочь явно не по доброте душевной. «На ночную охоту? А на каких тварей, знаешь?» Отцын не смел отвечать, что в голову взбредет, и тщательно подумав, сказала Раньше они часто истребляли ходячих мертвецов, но это было уже довольно давно. Сейчас они убивают призраков, одержимый скот и так далее. Чем больше Сунлань узнавал от нее, тем сильнее чувствовал неладное, но пока не находил никаких зацепок. Он продолжил. «Даудзан к нему привязался?» Ацин с большой неохотой, но все же признала. «Мне кажется, Даудзан чувствовал себя очень несчастным в одиночестве» а сейчас у него наконец-то появился тот, кто так же, как он, заклинатель. Думаю, ему вроде как нравится слушать шутки этого типа». Лицо Сун Ланя заволокли тучи негодования и раздражения. Посреди этого хаоса лишь одно оставалось ясным – Сяо Син Чэнь не должен об этом знать. Он предостерег, не рассказывая Даутзану ничего лишнего». С этими словами он хладнокровно посмотрел в направлении ушедшего Яна и отправился вслед за ним. Ацин крикнул ему, «Даудзан, ты хочешь побить мерзавца?» Но Сунлань уже исчез вдали. Вы, Усянь подумал, он не просто побьет его, а он нашинкует Яна на кусочки. Сюян вышел из дома с корзины для овощей наперевес. Ацин знала, какую дорогу он выберет – если соберется на рынок, и с бешено колотящимся сердцем срезала путь, стремглав пробежав через рощицу. После небольшой погони она все же увидела впереди себя силуэт сюияна. В руке он держал корзину, доверху наполненную капустой, редькой, паровыми пирожками и прочей снедью. Сюян с разомлевшим видом еле переставлял ноги и том назевал по сторонам. Похоже, он уже возвращался домой. А цин всегда умела хорошо прятаться и подслушивать. Она прошмыгнула за заросли сорняка, растянувшиеся на обочине, и, крадучись, последовала за ним. Внезапно впереди нее раздался холодный голос Сунлани. «Сюян». Лицо Сюяна миг приняло угрожающий вид, словно кто-то с ног до головы окатил его ведром ледяной воды, или же отхлестал по щекам, пробудив от крепкого сна. Из-за дерева вышел Сун Лань, держа в руке уже обнаженный меч острием в землю. Сюян притворился пораженным. Ба! Да это же Дао Цзан Сун! Какой редкий гость! Пришел наестся задарма! Сун-лань бросился на него с мечом. Сюян, мгновенно выудив из рукавов дзян зай отбил удар отступил на несколько шагов назад и поставил корзину под дерево. «Ах ты, сучий заклинатель! В кои-то веки я в самом деле хотел сходить за покупками, а тут нарисовался ты и испортил мне все настроение!» Сун Лань отчаянно атаковал, стремясь нанести противнику смертельную рану. Он глухо прорычал в ответ. «Что за ушлую пакость ты планируешь? Зачем ты так долго остаешься, подле Сяо Сюйян рассмеялся. «А я-то все гадал, с чего вдруг Даудзан Сун вспомнил обо мне. Так значит, ты хочешь задать пару вопросов?» Сунлань дымился от ярости. «Говори, почему отброс вроде тебя вдруг проявил любезность и предложил помочь ему в ночной охоте?» Воинственный дух озарил его лицо, и на щеке Сюйяна залило царапина, но тот ни капли не испугался». «Оказывается, Дао Цан Сун так хорошо меня знает?» Один из них сражался с мастерством, отточенным в благородной школе строгого образца. Другой же следовал пути разбойников, привыкших предавать все огню и мечу. Сун Лань, очевидно, превосходил Сюйяна в искусстве фехтования и вскоре пронзил его руку насквозь. «Говори!» Не тревожься Сун Лань этим вопросом столь сильно, и меч, скорее всего, угодил бы Сю-Яну не в руку, а прямо в шею. Однако тот, несмотря на свое ранение, ничуть не изменился в лице. — Ты впрямь так жаждешь услышать правду? Боюсь, она сведет тебя с ума. Все же некоторых вещей лучше не знать. Сун-Лань произнес холодно, как никогда. Сюян, мое терпение на исходе! сю со звоном заблокировал атаку, нацеленную на его глаза, и ответил. Ну что, раз ты так настаиваешь, что так и быть. Знаешь, чем занимался твой закадычный друг и товарищ? Он целыми тоннами уничтожал ходячих мертвецов, изо всех сил изгонял зло из этого мира и ничего не просил взамен. Подобное и впрямь трогает. Конечно же, он вырвал свои глаза и отдал их тебе, превратившись в слепого. Но хорошо, что Шуан Хуа по-прежнему способен указывать ему направление некроэнергии. А знаешь, что еще лучше? Я обнаружил, что людей, отравленных трупным ядом и лишенных возможности говорить из отсеченного языка, Шуанхуа не может отличить от мертвых. Так что... Он объяснил все в подробностях, не упустив ни единой мелочи. И рука, а за ней и меч Сунланя задрожали. «Ты... животное! Хуже животного!» Ян сказал. «Дао Цзан Сун». Иногда мне кажется, что воспитанные люди вроде тебя постоянно плашают, пытаясь оскорбить кого-то. И снова и снова повторяют одни и те же фразы. Никакого творческого подхода. Да и не обидно совсем. Я в последний раз бронился этими двумя словами лет в семь. Гнев Сунланя достиг предела. Он вновь сделал выпад, на этот раз направив меч в горло Яна. «Ты воспользовался его слепотой и вероломно надурачил. Рука Сун Ланя двигалась стремительно и безжалостно. Противник едва успел уклониться, но его плечо все же оказалось распоротым. Тем не менее, ни единый мускул не дрогнул на лице Сю Яна, словно он ничего не чувствовал. «Его слепотой? Дао Цзансун, неужели ты уже забыл, для кого он вырвал свои глаза, став слепым?» Услышав его вопрос, Сун Лань вздрогнул и замедлил темп нападения. Сюйян продолжил. «А в каком положении находишься ты сам, чтобы кидаться на меня с обвинениями? Друга? У тебя хватает совести называться его другом? Дао Сун, тебе и впрямь нужно напомнить слова, сказанные тобой Сяо Синченю после того, как я стер с лица земли храм Байсюэ. Когда он так тревожился о тебе и страстно желал помочь, с каким лицом ты встретился с ним? Какую фразу ты произнес?» находясь в чрезвычайном смятении чувств, выкрикнул «Я! Тогда я!» сюян резко оборвал его. «Тогда ты был в ярости, страдал от боли, оплакивал погибших, не знал, как выместить свой гнев, и поэтому излил все на у Синченя. Должен признать, я вырезал весь твой храм только из-за него. Вполне простительно, что ты решил сорвать злость на своем друге, ведь этого я и добивался». Каждое предложение било точно в цель. Сюян стремительно напирал на Сунланя и речами, и мечом. Его движения стали более плавными, но в то же время смертоносными. И постепенно Сюян обеспечил себе превосходство в бою, чего Сунлань совсем не заметил. Сюян добавил. «Итак, кто же все-таки сказал, отныне и впредь нам незачем больше встречаться? Неужели ты, Дао Цзан Сун?" «Он повиновался твоему приказу и исчез. После того, как вырвал свои глаза для тебя, конечно. Так зачем же ты сейчас прибежал? Не думай, что тем самым поставил всех в неловкое положение. А ты как считаешь? Да, Цзан Сяо Синчень?» Сунлань остолбенел. Его атака повисла в воздухе. Он попался на столь простую уловку. Хорошо подвязанный язык противника порядком смутил разум и тело Сунланя. Сюйян воспользовался моментом, взмахнул рукой и осыпал заклинателя порошком, содержащим трупный яд. До сего момента никто, включая самого Сунланя, не встречал столь тщательно очищенного концентрата трупного яда. От неожиданности он вдохнул довольно большое количество и, немедленно осознав, что положение его скверно, принялся беспрерывно откашливаться. Но Дзянзай слишком долго ждал своего часа. Его острие, холодно блеснув на свету, скрылось прямо во рту Сунланя. В ту же секунду перед глазами Вэй Усяня все потемнело, а Цин от страха закрыла глаза. Но он уже знал, что произойдет. Дзянзай отсечет язык Сунланя. Вопль внушал первобытный ужас. Глаза от Цин потеплели но она лишь покрепче сжала зубы, не издав ни единого звука. взорвой Вайусяня вновь прояснился. Сунлань, опираясь на свой меч, смог остаться на ногах. Другой рукой он прикрывал рот, и свежая кровь безостановочно просачивалась сквозь его пальцы. Злокозненный удар лишил сунланя языка и причинил столь мучительную боль, что теперь он едва держался на ногах. Но все-таки заклинатель вырвал меч из земли и, пошатываясь, набросился на Сюйяна. Тот с легкостью отскочил в сторону и странно улыбнулся. Спустя мгновение Вэй Усянь понял причину подобной улыбки. Сияющее серебро лезвие Шуанхуа вошло в грудь Сунланя, а затем показалось из его спины. Сунлань посмотрел вниз на Шуанхуа, пронзивший его сердце, а затем неспешно поднял голову он увидел Сяо Синчэня со спокойным лицом, сжимающего свой меч. Сяо Синчэнь пребывал в полном неведении. «Ты здесь?» Губы Сунланя беззвучно задвигались. Сюйян ухмыльнулся. «Я-то тут, а ты почему здесь?» Сяо Синчэнь извлек Шуанхуа из тела Сунланя и вложил обратно в ножны. Шуанхуа как-то необычно себя повел. «Я послушал его указания и пошел проверить, что случилось. Мы ведь уже давно не встречали в окрестностях ходячих мертвецов, за исключением вот этого». «Может быть, он откуда-то пришел?» Сун Лань медленно упал на колени перед Сяо Синченем. Сюйян победоносно взглянул на него сверху вниз. «Ага, и ужасно визжал!» «Сейчас Сун Ланю нужно было только лишь вложить свой меч в руку Сяо Синченя» и тот мгновенно понял бы, кто находился перед ним. Сяо Синчэнь при первом же прикосновении узнал бы оружие своего ближайшего друга. Однако он уже не мог так поступить. Разве стал бы Сунлань передавать меч Сяо Синчэню, тем самым говоря, кого тот только что убил своими собственными руками? Именно на подобный исход и рассчитывал Сюиян. Поэтому он без малейшей опаски повернулся к Сяо Синчэню и предложил «Пойдем, пора готовить ужин, я уже проголодался». Сяо Синчэнь спросил «А овощей ты успел купить?» Сюян ответил «Ага, я натолкнулся на эту тварь уже на обратном пути, ну и денек выдался». Сяо Синчэнь ушел первым. Сюян отряхнул пыль со своих ран на руке и плече, затем подхватил корзину и тоже двинулся в путь». Проходя мимо Сун он легко улыбнулся и посмотрел на него. «А тебе миски не достанется!» Когда Сюян уже давно исчез вдали и, вероятно, успел даже дойти до похоронного дома вместе с Сяо Синченем, от отцы, наконец, поднялась из зарослей сорняка. После долгого сидения ноги ее совсем онемели, и, что из мочи, опираясь на шест, Она приковыляла к Сунланю, чей коленно преклоненный труп уже окоченел. Сунлань не обрел тихой смерти, а цин подпрыгнула, увидев его широко распахнутые глаза. Затем она заметила ручьи крови, излившиеся из его рта, подсохшие на подбородке, заморавший воротничок его одеяния и собравшиеся еще не застывшие лужицей на земле. Две крупные слезы скатились с глаз девушки». Она, превозмогая страх, протянула руку и закрыла Сунланю глаза, затем встала перед ним на колени и сложила ладони вместе. «Даудзан, не держи зла на меня или на другого Даудзана. Я бы все равно не сумела помочь тебе. И даже если вышла бы из укрытия, то погибла бы на месте. Поэтому мне пришлось прятаться. А Даудзана провел этот мерзавец. Даудзан действовал неумышленно. Он не знал, что убивает тебя». Она всхлипнула. «Мне пора возвращаться. Пожалуйста, присмотри за мной с небес, чтобы я могла выручить Даудзана Сяусинченя, и защити нас, чтобы мы вместе могли вырваться из лап демона. Я не позволю этому чудовищу Сю Яну умереть с миром. Я разорву его труп на мелкие кусочки, чтобы он больше никогда не смог переродиться». Закончив речь, она с громким стуком трижды поклонилась в пол, усердно вытерла лицо и, собравшись с духом, побрела в сторону города И. Когда она вернулась в похоронный дом, на улице смеркалась. Сюян чистил за столом яблоки, вырезая из кусочков кроликов, и, похоже, пребывал в великолепном настроении. Взглянув на него, любой увидел бы перед собой шаловливого юношу, и никто и представить себе не мог, что он только что совершил. Услышав шаги, Сяо Синчэнь вышел ей навстречу, держа в руках тарелку с капустой. «А, сын, где ты пропадала сегодня?» «Уже очень поздно». Сюян окинул ее взором, и в ту же секунду в его глазах что-то промелькнуло. «Что случилось? Ее веки слишком опухли». Сяусинчань поспешил к девушке. «В чем дело? Тебя кто-то обидел?» Сюян заметил. «Обидел ее? Разве у кого-то хватит на это сил?» Лицо его расплылось в улыбке от уха до уха. Тем не менее, он явно что-то подозревал. А Цин внезапно швырнула бамбуковый шест в сторону и завыла дурным голосом. Она заревела на взрыв, размазывая по лицу сопли и судорожно хватая ртом воздух, и бросилась в объятия Сяо Синчэня, жалобно запричитав. а, -а, -а Я страшная, да? Настоящая уродка! Да, Удзан, я и впрямь такая некрасивая!» Сяо Синчэнь погладил ее по голове. «Конечно, нет. А Цин — очень милая девушка. Кто сказал, что ты некрасивая?» Сюьян презрительно фыркнул «Жуткая уродина!» «И становишься еще страшнее, когда ревешь!» Сяо Сенчень сказал сукоризной «Ну, не говори так!» А Цинза зарыдала еще громче и затопала ногами. «Да, Узан, ну ты ведь ничего не видишь! Что толку с того, что ты считаешь меня красивой? Ты наверняка врешь! А вот он видит, и раз он говорит, что я страшная, то значит, так оно и есть! Я слепая уродка!» Благодаря поднятому ей шуму оба мужчины действительно поверили, что сегодня какие-то дети обозвали ее уродкой или белоглазой-слепой, и потому от весьма расстроилась. Сюйян пренебрежительно заметил. — Ты вернулась вся в слезах лишь потому, что кто-то там назвал тебя уродиной. Куда же подевалась твоя обычная скандальность? Отцын выпалила. — Я не скандальная. — Даудзан, у тебя еще остались деньги? Сяо Синчэнь замялся и с крайней неловкостью нищего ответил. — «Думаю, немного есть». Сиян перебил его. «Я могу одолжить». Ацин плюнула в его сторону. «Ты живешь и ешь тут уже целую кучу времени, и до сих пор считаешь каждый грош, и типа «отдалживаешь нам деньги?» Бессовестный крохобор. «Даудзан, я хочу купить красивых нарядов и украшений. Ты пойдешь со мной?» Вэй Усянь подумал. «Так значит, Ацин с самого начала задумала вывести у Синчане из дома. Но что она будет делать, если Сюйян захочет сопровождать их». Сяо Синчэнь сказал, «Конечно, пойду, но ведь никак не могу подсказать, какая одежда особенно тебе идет». Сюйян вновь вмешался, «Я смогу». А сын так возмущенно подпрыгнула, что чуть было не ударилась головой о нижнюю челюсть Сяо Синчэня. «Мне все равно, все равно, я пойду только с тобой, не хочу, чтобы он отирался возле меня, только и будет твердить, что я уродка и называть слепышкой». Она не впервые устраивала ругань безо всякой причины, поэтому оба мужчины уже привыкли к ее истерикам. Сюян состроил недовольную гримасу, а Сяо Синчэнь согласился. «Ну, хорошо, завтра сходим». Ацин воскликнула. «Ну, я хочу сегодня». Сюян возразил. «Сегодня все лавки уже закрыты. А где ты еще собралась покупать одежду?» Загнанная в тупик Ацин сдалась. «Ладно» но завтра точно пойдем, обязательно». Ее первая попытка сбежать провалилась, но начни от сын вновь конючить и требовать уйти из дома сегодня, и Сюй Ян определенно вновь почувствовал бы неладное. а от пришлось отложить свой план до завтра и сесть за стол ужинать. Затеянный ею спектакль ничем не отличался от прочих выходок и выглядел совершенно естественно, однако сейчас ее желудок связывался узлом от напряжения. Нервы ее натянулись до предела, и рука, сжимавшая миску, ощутимо затряслась. Сюян, сидевший слева от отцын, искоса скользнул по ней взглядом, что заставило ее ноги одеревенеть. Девушка слишком испугалась, и кусок не полез ей в горло, поэтому нарочно притворилась, будто потеряла аппетит от клокочущего внутри нее гнева. Она положила в рот рис — и тут же яростно расплевалась, со всего размаха вонзила палочки в еду и забронилась себе под нос. Грязная сучка! Соплячка! Сама, небось, выглядишь ничуть не лучше, дешевая дрянь!» Слушая, как она осыпает проклятиями несуществующую дешевую дрянь, Сюйян невольно закатил глаза, а Сяо Синчень сказал, «Не порти еду понапрасну». Сюйян переместил свой взор с сын на Сяо Синченя. Вы, Усянь подумал, Теперь ясно, как мелкий бродяжка сумел столь правдоподобно прикинуться Сяо Синченем. Они каждый день сидели друг напротив друга, и у него было полно времени, чтобы подметить самые незначительные мелочи. Сяо Синчен же оставался в полном неведении относительно двух пар глаз, устремленных на него. В конце концов, в этой комнате находился лишь один истинный слепец – Когда вся троица покончила с ужином, Сяо Синчэнь собрал со стола все миски и палочки и вышел в главную комнату. Ацин едва способная сохранять спокойный вид, собралась последовать за ним, но Сю Ян неожиданно окликнул ее «А Цин Сердце А ухнуло куда-то вниз. Даже Вэй Усянь ощутил, как по ее спине пробежали холодные и липкие мурашки. Она ответила «С чего это вдруг ты зовешь меня по имени?» сюян заметил. «Разве не ты сама возмущалась и кричала, что не хочешь зваться слепышкой?» а цин хмыкнула. «Люди начинают любезничать ни с того ни с сего, только если преследуют свои цели. Говори, что тебе от меня надо!» сюян улыбнулся. «Да ничего, я лишь хотел научить тебя, что делать, если кто-то опять станет обзываться». Ацин ответила. «Неужели?» «Ну так рассказывай, что же мне делать?» Сюйян продолжил. «В следующий раз, если кто-то назовет тебя уродиной, сделай ее еще уродливее. Порежь ей лицо пару дюжин раз, чтобы она больше никогда в жизни не смела выходить на улицу. Если же кто-то назовет тебя слепой, то заостри конец своего шеста и воткни ей в глаза, чтобы она тоже ослепла. Увидишь, рискнет ли она еще хоть раз открыть свой поганый рот». Кровь застыла в венах Ацин. Она притворилась, будто решила, что он нарочно пугает ее. «Опять ты рассказываешь мне всякие ужасы!» Сю Ян заворчал. «Да думай, что хочешь!» С этими словами он подвинул к ней тарелку с фигурками кроликов, вырезанными из яблок. «Ешь!» Глядя на эти аппетитные, любовно разложенные кусочки фруктов, и Ацин, и Вэй Усяня замутило от отвращения. На следующий день от сын с самого утра принялась докучать Сяо Синченю просьбами отправиться вместе с ней в лавку за красивыми платьями и косметикой. Сюян недовольно пробурчал. «Если вы оба уйдете, то мне опять придется тащиться за овощами». От сын возмутилась. «А почему бы и нет? Вспомни, сколько раз за ними ходил Даудзан, а ты только и делаешь, что дурачишь его и обманом заставляешь идти». Сюян сдался. «Ну хорошо, хорошо». «Я пойду за покупками. Вот прямо сейчас возьму и пойду». Когда он ушел, Сяо Синчэнь спросил, «Ацин, ты уже собралась? Отправимся за платьями сейчас?» Ацин убедилась, что Сюйян исчез вдали, закрыла дверь и дрожащим голосом спросила, «Тао Цан, ты когда-нибудь знал человека по имени Сюйян?» ЗЕЛЕНЬ ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Улыбка застыла на губах Сяо Синченя. Слова Сюйян оказались для него слишком большим ударом. При звуках этого имени от лица его, бледного по своей природе, разом отхлынула вся кровь, а губы приобрели бело-розовый оттенок. Словно не в состоянии осознать сказанное, Сяо Синчень шепотом переспросил. «Сюйян?» Затем он вдруг встрепенулся. «А цин! «Откуда тебе известно это имя?» А сын воскликнула. «Сюян живет с нами! Этот мерзавец, он и есть!» Сяо Синчэнь в замешательстве пробормотал. «Живет с нами?» «Живет с нами!» Он потряс головой, словно от подступившей дурноты. «Почему ты так думаешь?» А ответила. «Я слышала, как он убивал человека!» Сяо Синчэнь спросил. «Убивал человека? Кого он убил?» А с жаром заговорила. Женщину, судя по голосу, совсем юную. Кажется, у нее был при себе меч. Но и Сюян тоже прятал клинок. Я слышала, как они сражались. Звон и ляск металла разлетались по всей округе. И женщина звала его Сюйян. А еще она добавила, что он вырезал целый храм, убил несчетное множество людей и заслуживает справедливого наказания. О небеса! Он же самый настоящий сумасшедший! «Все это время находиться подле нас, ничем себя не выдавая, да я и представить не могу, что у него на уме». Ацин бодрствовала всю ночь, размышляя, как бы ей поскладнее солгать. Прежде всего, она ни за что бы не позволила Даудзану узнать, что он убивал живых людей, принимая их заходящих ходячих мертвецов. Ацин не могла рассказать и о том, что Сунлань погиб от руки Сяо Синченя. Поэтому, несмотря на укоры совести, ей пришлось скрыть его смерть. В конце концов, после раскрытия истинной личины Сью Яна, Сяо Синченю лучше всего не рассуждать, а спасаться бегством и как можно скорее. Тем не менее, Сяо Синчень с трудом воспринял эту новость. К тому же звучала она весьма нелепо, и в итоге он начисто отказывался верить услышанному. Но его голос... «Совсем не похож на голос Сю Яна, и...» Ацин перебил его, нетерпеливо постукивая шестом о землю. «Он намеренно изменил его, боясь, что ты поймешь, кто он такой на самом деле». Внезапно ее осенило. «Ой, точно, точно, точно, у него же девять пальцев!» «Даудзан, ты помнишь? У Сю Яна тоже девять пальцев! Ты наверняка видел его раньше!» Сяусинчень пошатнулся, едва не упав на пол. Ацин торопливо подскочила к нему, отвела к столу и бережно усадила мужчину, а затем села сама. Через некоторое время Сяо Синчэнь заговорил. «Ацин, но как ты выяснила, что у него девять пальцев? Случайно коснулась его руки? Но будь это Сю Ян, разве разрешил бы он тебе тронуть свою левую кисть и тем самым обнаружить увечье?» Ацин стиснула зубы. «Даудзан, настало время мне признаться». «Я не слепая, я могу видеть, и я не случайно коснулась его руки, я ее увидела». Каждая ее фраза потрясала сильнее предыдущей. Сяо Синчэнь совсем растерялся. «Что то сказала? Ты можешь видеть?» Несмотря на свой страх, от сын понимала, что больше нельзя скрывать правду, и спешно затараторила слова сожаления. «О, Даудзан, я так виновата перед тобой, но я врала безо всякого злого умысла. Я так боялась, что если ты узнаешь про мою зрячесть, то сразу же прогонишь прочь. А сейчас, пожалуйста, Даудзан, оставь свои увещевания на потом, нам пора бежать. Он наверняка уже купил еды и вот-вот вернется». Она неожиданно захлопнула рот. Сквозь белоснежные лоскуты ткани, обернутые вокруг головы Сяо Синченя, постепенно проступили два красных пятна. Переплетение нитей набухли и отяжелели, и вскоре из того места, где когда-то находились глаза, просочилась кровь и тонкими струйками побежала по щекам. А вскрикнула. «Даунзан, у тебя кровь!» Сяо Синчэнь, словно только что заметив, рассеянно охнул и провел ладонью по лицу. Пальцы его в тот же миг окрасились валой цвет. А цин дрожащими руками попыталась вытереть хотя бы часть, но чем больше она старалась, тем сильнее расползались разводы. Сяо Синчэнь движением руки остановил ее. «Все хорошо, все хорошо». В прошлом пустые глазницы кровоточили, когда он пускался в излишнее раздумья или поддавался сильным эмоциям. Однако подобного уже давно не случалось. Вы Усянь даже решил, что его раны совсем затянулись, но сегодня сквозь повязку вновь закапала кровь. Сяо Синчэнь пробормотал. «Но, но если он и впрямь Сюйян, то почему ведет себя так? Почему он не убил меня в самый же первый день, но, напротив, остался со мной на многие годы? Зачем Сюйян так поступил?» А сын ответила. «Разумеется, он хотел тебя убить в самый же первый день. Тогда я видела его взгляд, пугающий и сулящий одни несчастья. Но он же был ранен и едва двигался, поэтому нуждался в ком-то, кто позаботился бы о нем. Ах, если бы я только знала, что он одержимый манией убийства псих, то заколола бы его своим шестом, когда он еще валялся в тех кустах. Бежим же, Даудзан, быстрее!» Вэй Усянь тихо вздохнул про себя. Безнадежно. Не расскажи она все Сяо Синченю сейчас, и тот продолжил бы по-прежнему сосуществовать с Сюияном. Однако же теперь, узнав всю правду, он ни за что не сбежит, не расспросив Сюияна с глазу на глаз. Эта дилемма с самого начала не имела верного решения. И действительно, как только Сяо Синчень взял себя в руки, он обратился к отцам. «Беги». Голос его звучал слегка хрипло, а сын испуганно переспросила. «Я? Даудзан, бежим вместе!» Сяо Синчэнь покачал головой. «Не могу. Я должен выяснить, для чего Сюйян все это затеял. У него определенно есть цель, и для ее достижения он все эти годы притворялся другим человеком и держал меня при себе. К тому же, если я сбегу, весь город И захлебнется кровью». Сюян никогда не изменится. На этот раз отцын зарыдала по-настоящему. Она отшвырнула в сторону бамбуковый шест и вцепилась сяо Синченю в ногу. «Одна? Да, Уцан, мне не справиться в одиночку. Я хочу быть с тобой. Если ты не уходишь, то и я остаюсь. На худой конец он всего лишь убьет нас обоих. Но я все равно рано или поздно погибну, если буду вновь скитаться по улицам, как гремычная сирота». А если ты не желаешь мне подобной участи, Даудзан, то должен бежать вместе со мной. К сожалению, после того, как мнимая слепота от раскрылась, ее обычные уловки, вызывающие жалость, перестали срабатывать. Сяо Сенчань ответил Отцын, ты очень смышленная, и ты можешь видеть. Я уверен, что тебя ждет хорошая жизнь, но ты не знаешь, насколько Сюйян опасен. «Поэтому тебе нельзя оставаться со мной, и больше не приближайся к нему никогда». В ушах вы усяня раздался пронзительный внутренний крик от сын. «Я знаю, я знаю, насколько он опасен!» Однако она не посмела поведать действительное положение дел. Внезапно с улицы донеслась легкая поступь шагов. Сюйян вернулся. Сяо Синчэнь настороженно вскинул голову, войдя в состояние неусыпной бдительности и остроты чувств, словно отправляясь на ночную охоту. Он спешно привлек к себе сын и прошептал, «Когда он зайдет, я отвлеку его на себя, а ты улучи момент и сразу же беги, делай, как я сказал». Ацин растерянно закивала сквозь слезы. В следующее мгновение Сюйян пнул дверь. «Чем вы там занимаетесь?» «Я уже воротился назад, а вы до сих пор не ушли. Раз вы еще здесь, то отодвиньте затвор и пустите меня. Я умираю от усталости». Услышав его голос и манеру речи, любой бы подумал, что домой спешил соседский юноша, чей-то жизнерадостный шеди. Никто и представить бы не мог, что за дверью стоял демон в человеческом обличии, лишенный чувства сострадания и ослепленный яростью. Дверь была не заперта на ключ – а лишь закрыто на щеколду. Если они не поторопились бы снять засов, то Сюиян наверняка почуял бы неладное и вошел в дом, готовый встретиться с опасностью. А сын вытерла лицо и недовольно крикнула. «Так прямо умираешь! От нас до рынка всего ничего пути, а ты уже устал. Я выбираю, в каком платье мне лучше пойти, да и вообще какое твое дело?» Сюьян издевательским тоном произнес. «У тебя там целая гора платьев». «Какое бы ты ни надела, в твоем облике все равно ничего не поменяется. Давай, открывай уже!» Ноги от сын подкашивались от страха, но она все же злобно плюнула в ответ. «Ага, бегу и падаю. Легайся там в свое удовольствие!» Сюян рассмеялся. «Как скажешь! Даутзан, тебе придется чинить дверь. Видишь, тут нет моей вины!» С этими словами Сюян одним ударом вышиб деревянную дверь, перешагнул через высокий порог и вошел в дом, держа в одной руке корзину, доверху наполненную овощами, а во второй – спелое наливное яблоко. Он с хрустом вгрызся в плод, откусив от него приличный кусок, а затем опустил взгляд и увидел лезвие Шуанхуа, вошедшее ему в живот. Корзина выпала из его рук, капуста, морковь и редис покатились по полу. Сяо Синчэнь выкрикнул «Ацин, беги!» Так как ошпаренная, вылетела из похоронного дома и побежала, не чуя под собой ног. Однако, едва очертания строения скрылись вдали, а цин остановилась, свернула на другую дорогу и прокралась назад. Она забралась в свое обычное потайное место, где раньше частенько сидела и подслушивала разговоры и высунула голову, подглядывая за происходящим внутри. Сяо Цинчэнь холодно спросил. «Было забавно?» Сюян, все еще сжимавший в руке яблоко, сделал еще один укус, не спеша пожевал мякоть, затем проглотил и только после ответил. «Забавно, а как же иначе?» Он вновь заговорил своим настоящим голосом. Сяо Сенчай спросил. «Чего ты добиваешься? Зачем оставался со мной все эти годы?» Сюян предположил. «Кто знает. Может быть, я просто разгонял тоску?» Сяо Синчэнь извлек Шуанхуа из его живота и приготовился нанести следующий удар, но Сюян вдруг добавил: Дау Цан Сяо Синчэнь, а я ведь так и не закончил свою историю. Ты все еще желаешь узнать продолжение. Сяо Синчэнь ответил: Нет. Несмотря на категоричный отказ, голова его слегка наклонилась вперед, а меч замер в руке. Сю Ян сказал: А я все равно расскажу. И если, услышав конец, ты по-прежнему будешь считать меня виноватым, то поступай, как тебе будет угодно. Он небрежно промокнул рану на животе и прижал руку, чтобы кровь не лилась слишком обильно. Итак, ребенок увидел мужчину, обманом заставившего его доставить письмо, и в душе его одновременно вспыхнули радость и чувство незаслуженной обиды он с горьким плачем бросился к мужчине и пожаловался. «Я отнес бумажку, куда ты просил, но когда вернулся в трактир, пирожные уже исчезли, а еще меня побили. Ты можешь купить мне другую тарелку?» Но мужчину, по-видимому, только что сцапал тот здоровяк и тоже как следует отмутузил. На лице его красовались обширные кровоподтеки, и увидев, как к его ноге прилип немытый сопляк, мужчина вконец раздосадовался – и грубо отшвырнул его прочь. А он забрался в экипаж, запряженный валами, и приказал кучеру немедленно трогаться в путь. Ребенок же поднялся с земли и принялся преследовать повозку, настолько сильно ему хотелось отведать сладостей. Нагнавший ее, он отчаянно замахал руками перед экипажем, призывая остановиться. Однако мужчину его плач окончательно вывел из себя. Он отобрал у извозчика кнут и обрушил его на голову ребенка, повалив того на землю. Сюян отчеканил каждое следующее слово. А потом колеса экипажа проехались по руке ребенка, дробя палец за пальцем. Сяусинчэнь не мог видеть, но тем не менее Сюйян занес левую руку перед его лицом. Ему было семь. Вся левая кисть оказалась раздавленной, а мизинец разможженным в кашу и смешанным с грязью. В экипаже сидел отец Чан Пина. «Дао Цзан Сяо Синчен, тогда в башне Кои ты так убедительно и обоснованно излагал свои мысли, говорил остро по форме и справедливо по содержанию. Ты обличал меня и строго вопрошал, почему я вырезал целый клан из-за каких-то мелких склок. Как думаешь, может быть, все случилось потому, что пальцы принадлежали не вам, И вы не страдали от мучительной боли, или же потому, что вы не слышали, как звучат вопли ужаса, вырывающиеся из ваших собственных ртов. Зачем я умертвил его семью? А почему бы тебе не спросить у него, зачем он решил посмеяться надо мной из праздной тоски? Сегодняшний Сюян поклон от чанцы Аня Тогдашнего, клан Юйян чан пожинал лишь то, что посеял сам. Сяо Синчэнь заговорил, словно не веря его словам. «Когда-то Чан Ци Ань лишил тебя пальца, и если ты жаждал мести, то мог бы просто лишить его пальца в ответ. Если же он и впрямь настолько обидел тебя, то ты мог бы лишить его целых двух или даже всех десяти пальцев. Да труби ты ему хоть руку по самой локоть, и то ладно, но зачем тебе понадобилось убивать всю его семью?» «Неужели один твой палец стоит более 50 человеческих жизней?» Сюян и в самом деле задумался, будто вопрос Сяо Синчэня крайне его изумил. «Разумеется, тот палец был моим, а жизни – других людей, и сколько бы я ни умертвил, им с ним не сравняться. К тому же погибло всего 50 человек. Как может подобное количество соизмериться с моим пальцем?» Сяо Синчень бледнел на глазах, слушая тщательно взвешенные речи Сюйяна, наполненные безоговорочной уверенностью в собственной правоте. Он вскричал «Тогда что с остальными? Зачем ты стер с лица земли храм Байсюя? Зачем ты ослепил Даудзана Сунзыченя?» Сюйян спросил в ответ «А зачем ты мне помешал? Зачем испортил мои планы? Зачем вступился за тех отбросов из клана Чан?» Хотел помочь Чан Ци Аню или Чан Пину? Ха -ха. А ты помнишь, как поначалу Чан Пин заливался слезами благодарности, а потом, как жалобно он умолял тебя прекратить свое пособничество. Дао Цан Сяо синчень. с самого начала во всем, что случилось, виноват только ты один. Тебе не следовало ввязываться в чужие препирательства и пытаться различить, где истина, а где ложь. Кто прав, а кто нет, разве может человек со стороны разобраться во всем? Твоя наставница, Бао Шань Санжэнь, и впрямь мудра. Почему ты ослушался ее и не остался смиренно достигать бессмертия в горах? Если тебе не понять распри этого мира, то нечего было и возвращаться сюда. Подобное Сяо Синчэнь уже не смог снести. Сюян, ты действительно отвратителен до тошноты. При этих словах Зловещий блеск, не озарявший глаза Сюйяна, уже довольно долгое время вспыхнул с новой силой. Он холодно усмехнулся. «Сяо Чэнь, вот именно поэтому я и ненавижу тебя. Больше всего мне противны люди, подобные тебе, хвастающие своей праведностью, добродетелью и чистотой, глупые наивные дураки». «Болваны, считающие, что одни лишь их добрые дела делают этот мир лучше. Тебя от меня тошнит. Замечательно. Честно говоря, мне на это плевать. Однако ты и впрямь думаешь, что вправе считать меня отвратительным?» Сяо Синчань слегка помедлил с вопросом. «Что ты имеешь в виду? Сердца от сын Вэй Усяня едва не выпрыгивали из груди» сюян ответил, обращаясь словно к близкому другу. «В последнее время мы не охотились на ходячих мертвецов, но всего несколько лет назад мы почти каждую ночь истребляли кучку-другую, помнишь?» Губы Сяо Сенчене шевельнулись, будто он ощутил смутное беспокойство. «Почему ты вдруг заговорил об этом?» Сюян ответил. «Да так, к слову пришлось! Какая же все-таки досада, что ты слеп! Ты вырвал оба своих глаза!» «И поэтому не мог видеть ходячих мертвецов, которых убиваешь. А ведь они так страдали, так мучились, когда твой меч пронзал их сердца. Некоторые даже падали на колени, рыдали и кланялись тебе в ноги, умоляя отпустить стариков и детей. И не отрежь я им языки, то, пожалуй, они бы выли и стенали. «Даудзан, пощади нас!» Сяо задрожал всем телом. Казалось, прошла целая вечность» прежде чем он произнес «Ты обманул меня! Ты хочешь, как всегда, меня дурачить!» Сю Ян сказал «Верно, я обманул тебя, и все это время дурачил тебя. Но кто бы мог подумать, что ты примешь за чистую монету мою ложь, но поставишь под сомнение слова правды». Сяо Синчэнь, пошатываясь, бросился на Сю Яна с мечом, выкрикивая «Замолчи! Замолчи!» Зажав правой рукой рану на животе, Сюйян щелкнул пальцами левой и неспешно отошел в сторону. В выражении его лица не осталось ничего человеческого. Глаза лучились зеленым светом, а пара миниатюрных клычков, обнажавшихся при ухмылке, довершали сходство с демоном-душегубом. Он воскликнул «Как пожелаешь! Я замолчу! А если ты не веришь мне, то обменяйся парой ударов с тем, кто стоит за тобой. Пусть он поведает тебе!» Лгу ли я сейчас! Спину Сяо Синченя обдало легким порывом ветра, принесенным неизвестным мечом. Он завел руку назад и инстинктивно заблокировал атаку Шуанхуа, но стоило лязгу металла раздаться в тиши, и Сяо Синчень замер, как вкопанный. Или, лучше сказать, обратился к каменной статуи, из сушенного житейскими невзгодами человека. Сяо Синчэнь с предельной осторожностью спросил «Это ты, Дзэччэнь?» Ответа не последовало. За его спиной стоял труп Сунланя. Он словно пристально смотрел на Сяо Синчэня, однако глаза его не имели зрачков. В руке сунлан держал меч, скрестившийся с Шуанхуа. В прошлом мужчины часто оттачивали искусство фехтования в сражениях друг с другом. И даже несмотря на то, что их мечи едва соприкоснулись, Сяо Синчэнь был способен узнать своего противника по одной лишь силе удара. Однако сейчас он, словно не рискуя полагаться на чувства, медленно повернулся и трясущейся рукой дотронулся до лезвия меча Сунланя. Сунлань не двигался. Сяо Синчэнь тщательно, не пропуская ни единого островка, ощупывал меч – постепенно подбираясь к рукояти. Наконец он дошел до выгравированной надписи и мягкими движениями пальцев повторил каждую черточку иероглифов, образующих фразу «Фу Сюэ». Его лицо приобрело мертвенно-серый оттенок. Сяо Синчэнь иступленно вцепился в лезвие Фу Сюэ, не замечая, как кровь струится сквозь его пальцы, а он дрожал так сильно, что казалось, будто звуки, исходящие из его рта, осколками стекла разлетались по полу. «Дзэчэнь!» «Даудзан Сун!» «Даудзан Сун!» «Это ты!» Сун Лань спокойно глядел на него, храня молчание. Пара устрашающих пятен насквозь пропитала повязку вокруг глаз Сяо сенчения. Кровь лилась нескончаемым потоком, который, казалось, никогда больше не иссякнет. Он нерешительно протянул руку, желая коснуться мужчины, держащего меч, но не осмелился. Рука его покорно опустилась назад. Сердце от сын разрывало почти ощутимую физически боль, и она, и Вэй Усянь едва могли дышать. Вскоре из глаз ее хлынули слезы. Сяо Синчэнь остался на прежнем месте, совершенно потерянный и беспомощный. «Что случилось? Скажи что-нибудь!» Он был полностью сокрушен. Может, хоть кто-нибудь что-то сказать? И Сю Ян исполнил его желание. «Думаю, мне уже нет проку говорить, какого именно ходячего мертвеца ты убил вчера». Шунхуа упал на пол. Сю Ян взорвался оглушительным хохотом. Сяо Синчэнь, отупело стоя перед Сунланем, обхватил руками голову и разразился горькими рыданиями, словно страдания раздирали его душу на части. Сьюян смеялся так остервенело, что в уголках его глаз проступили слезы. Он злобно бросил. «Что такое? Встреча со старым другом так растрогала тебя, что ты даже расплакался? Желаешь поскорее заключить его в объятия?» А сын изо всех сил зажал себе рот рукой, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы. Сюйян расхаживал туда-сюда по главной комнате похоронного дома, извергал проклятие и леденящим кровь голосом, полным одновременно дикой ярости и крайнего упоения, приговаривал: Это ж, надо подумать! Спасти мир! Ты не способен спасти даже самого себя! Резкая боль пронзила виски Вэй Усяня. На этот раз. Она исходила не от души, а сын. Окончательно сломленный Сяо Синчень упал на колени у ног Сунланя. Он съежился всем телом, словно надеясь превратиться в крохотный, обессиленный комочек, сжимающийся до тех пор, пока совсем не исчезнет из этого мира. Кровь и пыль навечно въелись в ткань его белоснежного одеяния. Сюйян закричал на него. «Ты ничего не мог сделать!» «Ты разбит в пух и прах! Это только твоя вина! Ты сам напросился!» На мгновение Вей Усянь увидел вся усенчение себя. Себя, разбитого в пух и прах, с ног до головы покрытого кровью, столкнувшегося с жестокими упреками и гневными порицаниями, того, кто был уже не в состоянии исправить свое положение, и кому оставалось лишь отчаянно и безнадежно рыдать». Бывшие когда-то белыми лоскуты ткани, обмотанные вокруг головы Сяо Синченя, сейчас целиком покраснели. Отсутствие глаз не позволило ему плакать, поэтому все его лицо обогрилось кровью, струящейся вместо слез. Сяо Синченя несколько лет обманывали, заставили принять злейшего врага за доброго приятеля, а все его благие намерения безжалостно втоптали в грязь. Он считал, что борется с тварями. Но на самом деле руки его по локоть омылись в крови невинных, и этими же руками он убил своего ближайшего друга. Сяо Синчэнь мучительно простонал. Прошу, пощади меня. Сюян спросил: А разве не ты, не далее как пару минут назад, спешил пронзить меня мечом? Почему же сейчас ты просишь пощады? Он прекрасно знал, что пока труп Сунланя защищает его. Сяо Синчэнь не осмелится поднять свой меч. Он вновь победил. Безоговорочно и с блеском. Но тут вдруг Сяо Синчэнь резко схватил Шуанхуа, лежавший в стороне, развернул острием к себе и приставил лезвие к своей шее. Чистый серебристый свет промелькнул перед мрачными, наполненными беспробудной тьмой глазами Яна. Сяо Синчэнь разжал руки. Алая кровь Крупными каплями заскользило с лезвия Шуанхуа. Вслед за звонким эхом меча, прокатившегося по полу, и хохот, и шаги Сюяна резко оборвались. Простояв в тишине довольно долгое время, он медленно приблизился к неподвижному трупу Сяо Синченя и посмотрел на него налитым кровью взглядом. Уголки его искривленных губ постепенно опустились вниз – Вэй Усянь не понял, показалось ему или нет, но все же он будто бы заметил легкое покраснение у краешка глаза Сюйяна. В следующее мгновение тот свирепо лязгнул зубами. «Это ты меня вынудил!» Затем Сюйян холодно усмехнулся и сказал сам себе. «Ничего, труп даже лучше. Только мертвецы умеют слушаться». Он проверил дыхание Сяо и сжал запястье в поисках пульса, словно полагая, что смерть еще недостаточно проникла в его тело, а трупное окоченение еще недостаточно сковало его члены. Затем он поднялся, принес из боковой комнатушки таз с водой и чистым полотенцем вытер с лица Сяо усенчения всю кровь. Сюян даже поменял его испачканную повязку на новые лоскуты и тщательно обмотал их вокруг глаз мертвеца. Закончив с он нарисовал на полу магическое поле, разложил необходимые для ритуала предметы и осторожно уложил тело Сяо Синченя внутрь круга. Лишь после всех приготовлений он, наконец, вспомнил о ране на своем животе. Похоже, Сью Ян был твердо убежден, что очень скоро они с Сяо Синченем встретятся вновь, поэтому настроение его становилось все лучше и лучше» он подобрал с земли раскатившиеся по углам овощи и фрукты и стройными аккуратными рядами поместил их обратно в корзину. Повинуясь внезапному и нечастому порыву усердия, Сюьян прибрал дом и постелил в гроб от сын толстый слой новой соломы. Напоследок он вынул из-за пазухи конфету, которую дал ему Сяо Синчень вчера вечером. Он уже почти отправил ее в рот, Но рука его вдруг замерла на середине пути, а сам Сью Ян задумался. Сдержав свой запал, он спрятал конфету обратно, плюхнулся за стол и, от скуки подперев щеку одной рукой, начал ждать, пока Сяо примет сидячее положение. Но так и не дождался. Небо за окном постепенно омрачалось тьмой, а вслед за ним и лицо Сью Яна. Он нетерпеливо забрабанил пальцами по столу. Когда город И окончательно утонул в вечерних сумерках, Сюйян пнул стол и выругался. Он встал, опустился возле тела Сяусинчени на одно колено и проверил написанные им заклинания. Оказалось, что магическое поле нарисовано по всем правилам. Но все же некоторое время, похмурив брови, вероятно размышляя над чем-то, Сюйян полностью все стер и изобразил заново. На этот раз Сюьян уселся прямо на пол и, не отрываясь ни на секунду, терпеливо следил за Сяо Синченем. Прошло еще некоторое время. Ноги от сын уже три раза успели отойти и онеметь вновь. Теперь они горели огнем и невыносимо чесались, словно тысячи муравьев вгрызались прямо в плоть. Лицо ее совсем распухло от слез, а взгляд немного затуманился. Прождав еще с час, Сьюян понял, что ситуация вышла из-под контроля. Он положил руку на лоб Сяо Синчэня, закрыл глаза и сосредоточился, однако уже через пару мгновений его веки резко распахнулись вновь. Вэй Усянь знал, в чем дело. Сюян смог ощутить лишь несколько тонких нитей, обрывки распавшейся души. А из души, разорванной в клочья, Сотворить лютого мертвеца нельзя. Сюян явно никак не ожидал подобного исхода. На лице его, вечно растянутом в улыбке, впервые в жизни проявилась пустота. Он бездумно, словно не понимая, что уже слишком поздно, зажал руками порез на шее Сяо Синченя. Но поток крови давно иссяк, а лицо Сяо Синченя приняло белый, словно бумага цвет. Два огромных темно-красных пятна подсыхали у его ключиц. Перевязывать рану сейчас не имело ни малейшего смысла. Сяо Синчэнь умер. Умер окончательно. Даже душа его разбилась в дребезги. Между ребенком из истории Сю Яна, громко плакавшим из-за невозможности насладиться пирожными, и нынешним Сю Яном пролегала бездонная пропасть – Соотнести этих двоих друг с другом было практически невозможно. Однако сейчас Усяню наконец, удалось поймать отражение того глупого, растерянного ребенка на лице Сюияна. Внезапно глаза Яна в один миг налились кровью. Он резко встал, сжал обе ладони в кулаки и принялся разносить похоронный дом, швыряя, пиная и уничтожая только что наведенный им же самим порядок. В тот момент выражение лица и звуки, издаваемые им, подходили под описание сумасшедшей точнее, чем все его предыдущие состояния вместе взятые. Разрушив дом сверху донизу, он вновь успокоился, присел на корточки на прежнем месте и тихо позвал «Сяо Синчэнь, если ты сейчас же не встанешь, я заставлю твоего дорогого друга Сун Ланя убивать людей». Я истреблю в городе И всех до единого и обращу их в живых мертвецов. Ты же жил здесь так долго, так неужели тебе все равно? Я своими собственными руками задушу слепышку Ацин от и отдам ее труп на растерзание псам». Ацин молча вздрогнула. Не получив ответа, Сюиян внезапно в бешенстве выкрикнул «Сяо Синчэнь!» Он ни с того ни с сего вцепился в ворот Сяо Синченя и пару раз потряс, уставившись безжизненное лицо в своих руках. Затем Сю Ян вдруг потянул его руку и ловко взвалил труп себе на спину. А он понес тело Сяо Синченя к двери, шепотом повторяя нараспев одну фразу, словно умалишенный. «Мешалочка ловушка для духов, мешалочка ловушка для духов». «Точно, точно, ловушка для духов, мне нужен мешочек, ловушка для духов, мешочек, ловушка для духов, мешочек, ловушка для духов». Лишь только когда его фигура растаяла в ночи, от отцын осмелилась привстать. Но ноги ее тряслись от слабости, и в следующую же секунду девушка неуглюже шлепнулась на землю. Через некоторое время она с трудом поднялась на четвереньки медленно выпрямилась и, пошатываясь, сделала пару шагов вперед. Мускулы ее вновь наливались силой, она пошла все быстрее и быстрее, пока постепенно не пустилась во всю прыть. Добравшись до безлюдной пустоши и оставив город И далеко за спиной, отцын наконец дала волю душившим ее слезам. «Даудзан! Даудзан! Даудзан!» Картинка неожиданно сменилась – И перед глазами вы Усяня предстал совсем иной пейзаж. Похоже, что к этому моменту сын находилась в бегах уже пару-тройку дней. Она шла по улицам неизвестного города, вновь притворялась слепой, выстукивая путь перед собой, и спрашивала каждого встречного. «Простите, но нет ли здесь поблизости крупных орденов?» «Извините, вы не знаете никого действительно могущественного» какого-нибудь выдающегося заклинателя. Вэй Усянь подумал, она ищет тех, кто поможет ей отомстить за смерть Сяо Синчэня. К сожалению, никто не воспринимал от сын всерьез, и порой люди просто проходили мимо, даже не дослушав ее речь. Но девушка совсем не отчаивалась и терпеливо задавала свои вопросы, пусть большинство и отмахивалось от нее». Вскоре она поняла, что здесь ответов не добиться, и покинула город, свернув на узкую тропинку. Ацин целый день провела на ногах, пытаясь хоть что-то разузнать, и вконец обессиленная доплелась до небольшого ручейка. Она сложила ладони лодочкой и сделала пару глотков воды, промочив пересохшее горло. В своем отражении Ацин от увидела тонкую деревянную шпильку, туго сидевшую в волосах и, протянув руку, вынул ее из прически. Когда-то эта шпилька была совсем грубой и неотесанной, словно заготовка под палочки для еды, но Сяо Сенчень ловко обстругал ее, превратив в изящное украшение, и даже вырезал на конце маленькую лисицу с острой мордочкой, большими глазами и лукавой улыбкой. сын погладила крошечные лисьи уши, и невольно хихикнула «Ну надо же, а ведь и впрямь похожа на меня». Губы от сын задрожали, словно слезы вновь комом встали в ее горле. Но тут в животе раздалось неожиданное урчание. Девушка достала из-за пазухи маленький белый мешочек, тот самый, что она стащила уся Сенчения в их первую встречу, и, выудив оттуда маленькую конфетку, пару раз лизнула. Едва язык ее ощутил сладость, она спрятала угощение обратно в мешочек. Эту конфету Сяо Синчэнь дал ей в последний раз. Ацин опустила голову, убирая кошелек на место. Внезапно глаза ее поймали отражение еще одного человека. Из воды на нее глядел улыбающийся Сюиян. Ацин заверещала пронзительным голосом и тут же, спотыкаясь и снова падая, попыталась вскочить на ноги. Сжимая в одной руке Шуанхуа, сюян неизвестно сколько времени наблюдавший за Отцин из-за спины, распахнул объятия навстречу девушке. «Ацин, куда же ты бежишь? Мы ведь так давно не виделись. Разве ты не соскучилась?» Отцин завопила. «Кто-нибудь, спасите!» «Однако ее окружали лишь пустынные горы да безлюдные леса. Никто не придет ей на помощь». Сюян поднял бровь. «А я как раз закончил свои дела в Юияне и совершенно случайно наткнулся на тебя, достающую расспросами каждого встречного поперечного. Что за удивительный поворот судьбы? Кстати, об удивительном. Твоя актерская игра заслуживает наивысших похвал. Ты столько времени водила всех за нос, включая меня». «Просто поразительно!» А цин понимала, что на этот раз смерть наверняка настигнет ее. Когда первый испуг прошел, она вдруг подумала, что уж если ей в любом случае суждено погибнуть, то почему бы перед этим не доставить себе удовольствие и не выругаться в сласть? Воодушевившись этой мыслью, она вскочила на ноги и плюнула. «Скотина! Неблагодарная свинья! Дешевая дрянь!» «Твои родители, должно быть, трахались в хлеву, чтобы зачать такого выродка, гнусный червяк, скормленный дерьмом!» А сын, годами бродившая по рыночным площадям, слышала огромное множество людских перебранок и непристойных слов. Она яростно изрыгала любые проклятия, которые приходили ей на ум. Сюян же лишь посмеивался в ответ. «А у тебя неплохо получается. Что же ты ни разу не разошлась в присутствии Сяо Синченя? «Ну, что у тебя там еще припрятано?» А продолжила. «Пошел ты! бесстыжий кусок говна! Ты еще смеешь произносить имя Даудзана и держать в руках его меч? Думаешь, ты достойна этого оружия? Ты запятнал то, что принадлежал ему!» Сюйян занес перед ее лицом левую руку, сжимающую Шуанхуа. «О, так ты и об этом? Теперь он принадлежит мне! Думаешь, твой Даудзан такой уж не Очень скоро и он будет, а сын перебил его. Мечтать дальше, осел, не тебе называть Даудзана нечистым. Ты всего лишь лужа рвота на его пути, и Даудзану просто-напросто не посчастливилось вляпаться в тебя. Ты единственный, кто здесь грязен, отвратительная и мерзкая лужа блевотины. Лицо Сюияна помрачнело. А сын столь долго жила в страхе, оттягивая момент встречи с неизбежным, что когда ее время наконец настало она вдруг почувствовала странное облегчение. Сюян зловещим тоном произнес «Раз тебе так нравится притворяться слепой, то, может быть, пора ослепнуть на самом деле». Он взмахнул рукой и неясного вида порошок покрыл лицо от сын, попав прямо в глаза. В то же мгновение весь видимый мир превратился для нее в сплошное кроваво-красное пятно. Через пару секунд сменившейся непроницаемой мглой. Ошалев от жгучей, пронзающий глазные яблоки насквозь боли, отцин издала хриплый вопль. Откуда-то сверху донесся голос Сюияна. «Ты слишком много болтаешь! Язык тебе тоже ни к чему!» Нечто твердое, острое и ледяное проникло в рот Вы усянь успел почувствовать сильную резь в корне языка, но вдруг услышал звон колокольчика. Пронзительное и ясное не звучало, словно находилось на расстоянии вытянутой руки, но эмоции от сын все еще отказывались отпускать Вэй Усяня. Перед глазами его все плясало, и он никак не мог вернуться в этот мир. Лань И помахал рукой перед его носом. Никакой реакции. Надеюсь, он не съехал с катушек. лин заметил. А я ведь предупреждал, что сопереживание слишком опасно. Лань И буркнул. «Может быть, все потому, что ты, вместо того, чтобы вовремя зазвонить в колокольчик, витал в облаках, думая, не знамо о чем?» Дзинлин застыл. «Я...» Но тут, к счастью, Вэй Усянь пришел в себя и, опершись о гроб, поднялся на ноги. А сын уже покинул его тело и тоже стояло, прислонившись к гробу. Юноши, словно выводок поросят, гурьбой окружили Вэй Усяня и наперебой затараторили, Он встал! Встал! Фух! Он не съехал с катушек! Разве он уже не был немного того? Не неси чепуху!» Оглушенный их нескончаемым голдежом, Вэй Усянь подал голос. «Не шумите! У меня перед глазами все ребит». Ученики тотчас же умолкли. Вэй Усянь заглянул в гроб и сдвинул край воротничка Сяусенченя в сторону. И действительно, на шее мертвеца обнаружилась узкая, но смертельная рана. Вэй Усянь мысленно вздохнул и обратился к Ацин. «Спасибо за помощь!» Причина, по которой призрак Ацин не мог видеть, но в то же время стремителен и проворен, в отличие от прочих незрячих, состояла в том, что она потеряла зрение перед самой своей гибелью. При жизни Ацин всегда была бойкой и подвижной девушкой. Все эти годы она скрывалась в густом тумане города И, и из-под мешала Сюьяну, пугая путников, забредших суда, предупреждая их об опасности и уводя прочь. Удивительно, сколько же храбрости и самоотверженности таилось в ее душе. А сын, облокотившись на край гроба, сложила ладони вместе и несколько раз поклонилась Вайусяню. Затем она подхватила бамбуковый шест и замахала им словно мечом, изобразив смертельные выпады, коими она частенько угрожала обидчикам в прошлом. Вэй Юсянь ответил «Не беспокойся». он обратился к юношам. «Оставайтесь здесь. Ходячие мертвецы не доберутся до вас, пока вы в доме. Я скоро вернусь». Лань Цзинь И не смог удержаться от вопроса «Что ты увидел во время сопереживания?» Вэй Усянь ответил «Долгая история. Расскажу позже». Цзинь Лин подхватил «Ну а вкратце, мы же сгораем от любопытства». Вэй Усянь сказал: вкратце, Сюй Ян должен умереть. Над городом повсюду, куда ни кинь взгляд, висел демонический туман. Но отцын стуками бамбукового шеста перед Вэй Усянем указывала ему путь, и вскоре человек и призрак, спешащий со всех ног, вернулись на прежнее место. Лань Ванзы и Ян сражались уже на улице, в их и дзянзая столкнулись в воздухе. В ходе битвы явно наметился переломный момент. Бечень неторопливо и уверенно брал верх. Дзянзай же, отчаянно бросаясь на соперника, словно бешеный пес, на силу держался и постепенно терпел поражение. Однако в густых клубах зловещей дымки Лань Ванзы лишился своей привычной зоркости, а Сюян же, напротив, после стольких лет, прожитых в городе И, подобно от чувствовал себя как рыба в воде, Поэтому переломный момент в итоге обратился к тупиковой ситуацией. Порой в белой мгле грохотали звуки гуциня, отгоняя ходячих мертвецов, пытающихся приблизиться. Вэй-Усянь приготовился выудить из-за пояса флейту. Но тут вдруг прямо ему под ноги, тяжело и шумно, словно стальные башни, плюхнулись две черные фигуры. Вэй-Нин вдавливал Сун-Ланя в землю. Лютые мертвецы до хруста костей вцепились друг другу в шеи. Вэй-Усянь приказал «Держи его!» Он склонился над Сунланем и ловко нащупал шляпки гвоздей, вколоченных в его голову. Вэй-Усяня тут же отлегло от сердца. Гвозди оказались на порядок тоньше тех, что он обнаружил в черепе ваннина, и к тому же изготовлены из совсем иного материала, поэтому привести Сунлане в сознание – должно было быть относительно просто. Вэй Усянь с двух сторон схватился за торчащие бугорки и принялся потихоньку вытаскивать их наружу. Сунь Лань же, почувствовав, как что-то чужеродное взбалтывает его мозг, широко распахнул глаза, издав низкий рев, и Вэн -Нин смог удержать его на месте, лишь приложив еще больше силы. Однако едва гвозди покинули его голову, Сун-лань, словно марионетка, которой перерезали веревочки, замертво упал на землю и остался лежать без движения. Внезапно с места схватки Лань-Ванзы и Сюйяна донеслось ⁇ Отдай! ⁇